Глава 13 Сквозь сон ощутила холодное прикосновение к моей щеке, а затем одеяло начало сползать. Я поймала его рукой, не желая пробуждаться, но одеяло проявило неожиданное сопротивление. Мозг прострелила паническая мысль. «А что, если это мертвец забрался в дом?» Сглотнула, напрягшись, и ударила пяткой, не глядя. «О!» — застонал кто-то и, судя по звуку, рухнул на пол. Я стремительно села, нашарила рядом с кроватью трость и... «Господин Килун?» — просипела недоуменно. Проморгалась, потерла липкие глаза и негодующе поинтересовалась. «Что вы здесь делаете?» «Боже у тебя!» — хрипло произнес он, потирая ушибленную челюсть. Раздраженно вдохнула, и убирает лица волосы. «А нормально это сделать нельзя было? Постучать в дверь, например?» Ректор поднялся с пола. «Я стучал». Произнес невозмутимо. «Собирайся. Завтра выезжаем. Надо все подготовить перед отъездом. Написать учебный план на неделю, раздать ценные указания». Он развернулся, подошел к шкафу и распахнул створки. «Сегодня ранняя практика за пределами Академии. Пойдем в мертвый лес. У тебя есть штаны?» Теперь застонала я, уронив лицо в раскрытые ладони. «За что мне это? В чем я так провинилась, что судьба продолжает меня испытывать?» «Потом переоденусь. Сначала займемся документами», — решительно откинула одеяло и встала, не стесняясь присутствия некроманта. После того случая, когда он также вломился в мой домик и застал меня, выходящий из душа, я сплю в самые целомудренные сорочки из всех, длиной до пят. «С вас кофе и булочки с маслом», — произнесла «важно», глядя в бесстыжие, смеющиеся изумрудные глаза. «Договорились, печушка», — оскалился он жду в своем кабинете через 10 нет 15 минут развернулся и направился к выходу как щедро столько времени даже не знаю что с ним делать пробормотала сердито себе под нос сунула ноги в мягкие туфли и повернулась к душевой как в дверном проеме снова показалась голова ректора милая тряпка на тебе это что скатерть я подавилась возмущением но даже ответить не успела Некромант скрылся с глаз хлопнув дверью Обреченно вздохнула и поплелась умываться. Работы предстояло много, но от меня требовалось по большей части просто записывать за ректором. Кофе бодрил, а булочки были еще горячими и невероятно мягкими. Масло таяло, сахарная посыпка хрустела, а некромант говорил только по существу, полностью сосредоточившись на деле. Когда учебный план был готов, ректор загрузил меня проверкой и почетом учебного инвентаря и пособия. Скоро предстояло получать новое, а сам сбежал по очень срочному делу. Я вообще поражалась тому, как он практически один все тащил на себе. Магистров можно было по пальцам пересчитать, и они больше занимались только своими предметами. Декан еще помогал, но сегодня он вроде отлучился проверять территорию. Я закончила с документами как раз к моменту возвращения ректора. Он зевал, на волосах блестела паутина. Выходили в подземелье?» Интересовалась иронично, убирая папки на место. «Не поверишь», — протянул он, садясь на край стола. Но так все и было. Подземелье действительно имелось. В нем адепты тоже проходили практику и занимались некромантией. Я спускалась туда лишь раз. Жуткое место. Крысы и пауки, мокрицы. «Приведите себя в порядок», — произнесла бесстрастно. «А мне нужно переодеться». Некромант хмыкнул. «Зачем же?» Уверен, нежить мертвого леса оценит твой кашемировый джемпер и атласную юбку по достоинству. «Ваше чувство юмора нагоняет на меня тоску», — обворожительно улыбнулась и, взяв трость, отправилась к себе. Я погрузилась в свои мысли, думая о том, что нежити в принципе без разницы, в какой одежде меня жрать, и едва не запнулась, увидев у дома сначала подругу. Ее, в кричащее алом платье сложно не заметить. Потом заметила декана насторожилась и немного шагнула в сторону, чтобы разглядеть, с кем он там беседует. Стоило увидеть рыжую макушку, внутри все похолодело. «Марика!» — выкрикнула ошеломленно. «О, боги! Она-то что тут забыла?» «Лес!» — сестра тут же бросилась ко мне. Чуть не сбила меня с ног, а ведь не маленькая девочка, уже почти леди, всего год до бала дебютанток остался, и крепко обняла за талию. «Я так испугалась!» шептала глухо, уткнувшись лбом в мое плечо. «Надо же, я и не заметила, как сильно она вытянулась в росте. Скоро до меня дорастет. «А чего же ты так испугалась, распрямчалась сюда и аду с собой потащила?» Мягко усмехнулась, поглаживая сестру по волосам. «Меня никто не тащил», — улыбнулась подруга, подходя к нам. «Твоя просьба была странной. Мы решили, что ты не можешь говорить прямо, но тебе угрожает смертельная опасность». Я вздохнула, отстраняясь. «Это все из-за нейтрализующего заклятия?» поинтересовалась, все еще надеясь услышать другой ответ. Марика насупилась, а подруга шумно втянула носом воздух. Теперь, когда она оказалась рядом и могла считывать эманации, исходящие от меня, точно поняла, что мне ничего не угрожает. «Понимаешь, — уклончиво начала она, — ты сказала, что это заклятие было создано для подавления и разрушения мертвой магии а ей владеют только некроманты. Вот мы и решили». Я на секунду прикрыла глаза. «И ты не стала бы толкать меня на преступление из-за пустяка?» Оправдываясь, добавила Ада, тряхнув роскошными русами шоколадным отливом волосами. «А ведь проникновение в гильдию Министерства — это преступление». «Ты проникла?» — бесстрастно спросила я. «Да». Также бесстрастно отозвалась подруга. «Дамы». Осторожно вмешался декан, видимо, устав стоять изваянием. «Если вы не против, давайте продолжим разговор в кабинете ректора. Нужно решить, что с вами делать. Накормить?» — невинно поинтересовалась Ада, а глаза декана угрожающе сверкнули. «Мисс Шин», — протянул он фальшиво-вежливо, переведя взгляд на меня. «Я знал, что вы проблемная, но чтобы настолько. Академия — не проходной двор». И я не помню, когда мне в последний раз так нагло угрожали. Я ведь мог не церемониться. Мог. Я хорошо это знала. Ричард Мор редко идет на уступки и компромиссы. Он всегда придерживался строгих правил и терпеть не мог от них отступать, когда их нарушали. Все адепты это знали, поэтому и боялись его. «Прошу прощения», — вымолвил я, укоризненно взглянув на притихшую сестру. «Я постараюсь как можно скорее разрешить возникшую ситуацию, И тут я заметила артефакт в руке Марики, очень похожий на артефакт разрушения, какие использовали при осаде крепостей. «Что это?» «Это?» Сестра непринуждённо продемонстрировала огромный кристалл. «Я сама сделала», — произнесла она так искренне и гордо, что все мое негодование отошло на задний план, уступив место любопытству. Взяла за основу артефакт разрушения и стандартный накопитель, использовала сырую магию ады, Провода, проводящие искру. А внутри — капсюль с горючим веществом. Кристалл долго нагревается после активации взрывного устройства, но рванет так? Ты записала весь процесс создания? Проводила испытания? Поинтересовалась я, беря в руки артефакт. Ну, протянула Марика. Только в теории. А записи где-то есть. Я покачала головой, собираясь прочесть сестре лекцию о важности вести записи как прозвучал обескураженный голос декана. «Сама сделала? Сколько тебе лет?» «Пятнадцать», — недовольно скривилась Марика. «И что? Скажете, военная артефакторика не для леди? А мне все равно». «Не скажу», — неожиданно спокойно произнес он. Немного удивился. Идемте, Заложил руки за спину и первым отправился к главному корпусу. «Вот ректор-то обрадуется такой компании». Я придержала норовоучение до момента, когда останусь с Марикой наедине. Что бы ни происходило, что бы моя сестра ни натворила, какой бы ни была, я не собиралась прилюдно отчитывать ее или выяснять отношения. Никогда не опущусь до подобного. Не могу ранить ее и без того хрупкие чувства. Не придам её доверия. Последние годы до трагедии Марика росла в любви и заботе. Мы с отцом чересчур оберегали ее. Многое позволяли, что, несомненно, повлияло на нее. Сделало ее в некоторых вещах безответственной, временами порывистой и самоуверенной. Но ей всего 15. Я так хотела, чтобы у сестры было детство, каким оно было у меня, чтобы в нем не было горьких воспоминаний, не было слез. Но они были. После смерти отца Марика стала более импульсивной, стала острее воспринимать происходящее. Острее реагировать на обыденные вещи. Стала легко раздражаться, легко поддаваться панике и тревоге. Накручивала себя так сильно, что порой мне приходилось обращаться к Дару, чтобы помочь ей заснуть. Я слишком опекала сестру, но вряд ли могла что-то с этим поделать. Во всем мире у нее осталась только я, а у меня она. Дверь кабинета распахнулась перед самым носом декана. А я уже хотел идти за та... «Бой!» Ректор обескураженно смолк, сначала уставившись на своего друга, затем перевел вопросительный взгляд на невозмутимую аду и, наконец, заметил Марику. «Ну, конечно!» На мрачном лице вдруг расцвела улыбка. «Юная ведьмочка пожаловала. Куда же без тебя, да?» Сестра вспыхнула до кончиков ушей и, смутившись, отвела взгляд. «Господин Яр Киллан, ректор Академии некромантов» представила я, вновь возвращая внимание проказницы И господин Ричард Мор. С ним вы уже успели познакомиться. Но не были представлены должным образом. Чувственные губы Ады изогнулись в коварной улыбке. Мисс Аделин Фогман. Заклинательница с дефектом. Очень приятно познакомиться, господин несчастный декан и... Подруга наградила главного некроманта пренебрежительным взглядом. И нечитаемый господин ректор. Я прикрыла глаза, сжав пальцами переносицу. Моя близкая и единственная подруга. Порой она слишком прямолинейна. Особенности Дара, пояснила я извиняющимся тоном. Временами мне было стыдно за Аду. До такой степени, что я была готова сгореть на месте. Но я бы ни за что не променяла дружбу с ней на дружбу с любой другой благовоспитанной леди. Как занимательно оскалился ректор, и широко распахнул для нас дверь своего кабинета. «Прошу, входите. Узнаем причину столь внезапного появления в моей академии таких...» Зеленые глаза лукаво сверкнули. «Столь необычных гостей. Но я так понимаю, как таковой причины нет». Поинтересовался насмешливо и небрежно упал в свое кресло. Осталось только ноги на стол закинуть. «Причина — наше беспокойство за близкого человека». Недостаточно для вас, мистер Киллан, равнодушно поинтересовалась ада, озираясь по сторонам. Наверняка ищет предмет, с которого можно было считать информацию о некроманте. Она ведь назвала его Нечитаемым значит ли это, что от него не исходит никаких эманаций? А мысли? Слышит ли Ада обрывки его мыслей, как других, или все же нет? О! -о, -о, -о притворно восторженно протянул ректор, сцепляя пальцы в замок. «Раз речь идет о беспокойстве, то я должен поскорее заверить вас, что с вашей очаровательной мисс Шин все в порядке, да?» Марика жалась ко мне, чувствуя исходящую от некроманта угрозу. Я тоже ее чувствовала. Не только сейчас. Всегда. Даже в нашу первую нелепую встречу. В этом весь яркий лун. Улыбается, язвит, кажется таким расслабленным, а в глазах всепоглощающая необъятная тьма. «Не надейтесь так просто избавиться от нас», — фальшиво улыбнулась Ада. «Достаточно», — устало вмешалась я. «Заклятие мне нужно было на всякий случай. Не нагнетайте, пожалуйста», — пояснила уклончиво, не желая волновать близких сообщениям о бреше в барьере и уж тем более говорить, что повстречалась с Гулем. «Завтра мы отправляемся в Грейсмит снимать проклятие. Как только все завершится, я дослужу год по договору и вернусь». «Сама ты в это веришь?» Иронично поинтересовалась Ада. Я крепче сжала пальцами трость. Не могу отрицать, что это место затягивает. Я начала привязываться к нему, к его обитателям, и последние дни малодушно гнала от себя мысли о скором отъезде. Старалась не думать о том дне, когда мне придется покинуть Академию некромантов навсегда. «Я останусь здесь», — тихо, но категорично, с нотками упрямства в голосе произнесла сестра. «Дождусь твоего возвращения с ведьминных болот, окончания договора, и вместе вернемся домой». «В таком случае я тоже остаюсь», — невозмутимо заявила Ада. «Кто-то должен присматривать за малышкой». «Надсмотрщик из вас так себе», — ехидно поддел декан. «А из вас джентльмен, как и собаки-балерина», — парировала подруга. Я тяжко вздохнула, ректор ухмыльнулся. «Милые барышни». Елейным тоном начал он, переводя взгляд с одной неугомонной аристократки на другую. «Вы, кажется, приняли Академию за пансион благородных девиц. Спешу вас разочаровать. Маги и люди могут находиться здесь только по найму, заключив трудовой договор». «Я могу преподавать», — не растерялась Ада, хоть и не хотела этого делать. «Знаете, в чем мой дефект, мистер Киллан?» — поинтересовалась она насмешливо. Ректор флегматично выгнул бровь. Я считываю эманации окружающих меня людей, даже некромантов. Легко могу понять их намерения и желания проанализировать душевное состояние. Более того, я слышу обрывки мыслей. Самые тревожные и волнующие из всего бессвязного потока. Вот как. Занимательно. Протянул ректор, явно что-то взвешивая в уме. Он же не собирается и правда их тут оставить. Я же с ума сойду от беспокойства. «Допустим, ваш дар действительно может оказаться полезным, и я найму вас на работу. А что может ваша подопечная? У меня нет мест для подростков. Ее даже на кухню мыть посуду не поставишь. Леди же». Взгляд Марики потемнел, глаза гневно сузились. Я предусмотрительно взяла ее за руку и крепко сжала тонюсенькую ладонь, предостерегая. «Юная мисс создает артефакты», — внезапно заговорил декан планирует поступать в военную академию. Я ведь верно понял? Ректор совершенно по-новому взглянул на Марику. Я на всякий случай положила перед ним творение ее рук. Пусть смотрит, любуется. Меня вдруг охватило нешуточное волнение, и мысль оставить сестру в академии уже не казалась такой уж неудачной. Некромант долго рассматривал кристалл, вертел его, задавал уточняющие вопросы, на которые Марика легко давала ответы. А можешь также, но с магией смерти. Поинтересовался он, не выпуская артефакт из рук. Я не могу работать с мертвой энергией без ущерба для себя. Это опасно! сознанием дела отозвалась Марика. Но я могу попробовать создать ткань, которая не будет пропускать некромантию. Тогда Ада может пошить для меня защитный костюм, и в таком случае я могу создать абсолютно все, что угодно, используя магию смерти, раз вы, господин ректор. Решили бороться с мертвяками радикальным методом, смело ответила она. Я просто не смогла сдержать гордой улыбки. Марика невероятно менялась, стоило ей только оказаться в своей стихии. Становилась пугающе серьезной, взрослой. Временами странной, но лишь потому, что говорила много незнакомых слов и делала вещи, которые леди не делают ни в каком возрасте. Хм! задумчиво протянул ректор. «Не знаю, не знаю. Опасная затея. Я все еще склонил настаивать на вашем возвращении домой. Как бы ваше пребывание здесь не обернулось боком для всех обитателей Академии. Я беру их под свою ответственность», — неожиданно выдал декан. «Господин Мор», — удивленно воскликнула я, «что с вами, вы серьезно больны? Скажите только, и я...» — декан усмехнулся. «Я далеко не дурак, да и яр тоже». Способности вашей подруги помогут лучше понимать и контролировать адептов, предотвращать выбросы магии. А умения и талант вашей сестры могут значительно облегчить жизнь всем некромантам. Глупо упускать такую возможность. Вы противоречите собственным чувствам, мистер Декан. Непринужденно улыбнулась Ада. Вы ведь не хотите, чтобы мы остались, и тем более не желаете присматривать за нами. Неважно, чего я хочу. Равнодушно отмахнулся Мор. «Важна только польза, которую вы принесете, и результат». «Не думал, что ты так быстро сдашься», — усмехнулся ректор, глядя на друга. «Тебе нужно было мое согласие. Ты его получил». Бесстрастно отозвался тот. «На этом все. Бумажная волокита на тебе. Свободный домик имеется. А теперь прошу меня простить. Скоро начнутся занятия». Он слегка поклонился и стремительно вышел. Ректор довольно оскалился. Вот и славно. Подпишем договор.